ЭПИЗОД 4 Шеф пришел на работу в приподнятом настроении. И это было большой удачей. Когда Леночка доложила, что Карпов с утра просится на прием, Валерьяныч удовлетворенно покивал и распорядился. «Пусть войдет! Хорошо хоть живой!» Олег вполз в кабинет ласковым ужом и, прижав ладони к сердцу, застонал – «Евграф Валерьянович, расскажу всю правду!» И действительно рассказал, начиная с того момента, как ушел от Иры. При этом на его лице было написано такое глубокое раскаяние, что под конец шеф уже не знал, как успокоить подчиненного. «Вот видишь, чем оборачивается неумеренность!» наставительно произнес Валерьянович. вот -ка знаешь, каких людей погубила Ого-го были люди!» А ты еще совсем молодой человек Ни к чему тебе это? Да я Евграф Валерьянович Ах. В общем так Напишешь за свой счет Лена оформит задним числом Спасибо, Евграф Валерьянович Олег вложил в голос столько подобострастия Что еще капля и оно полилось бы через край Искуплю трудовым подвигом «Все шутишь?» – прорычал шеф. «Иди работай и делай выводы!» Карпов вернулся в кабинет, который делил с двумя такими же рыцарями карандаша и увидел завал необработанных отчетов, скопившихся с понедельника. «Сдохну, а сделаю», – решил он. «Разгребу до последней бумажки. Буду корпеть пока охрана не погонит». Олегу хотелось доказать, что этот загул – случайность, роковое стечение обстоятельств, и что на самом деле он человек серьезный, исполнительный, словом, нормальный. Карпов погрузился в работу и вынырнул лишь к обеду. Организм, истощенный кратким, но интенсивным запоем, требовал передышки. Отодвинув бумаги, Олег похрустел пальцами. Да, без отдыха не обойтись. Он спохватился, что с самого утра не курил ни одной сигареты. Этот промах следовало исправить. В курилке Карпов вспомнил, что завтра пятница, и что шеф отвалит пораньше. Вслед за ним рассосутся и остальные. Часам к четырем в отделе уже никого не будет, поэтому хвосты можно будет смело растянуть на полтора дня. Порыв трудолюбивя иссякал, и такое решение Олег счел мудрым. Тем более, что благодарность к начальству стала мало-помалу улетучиваться. «Спасибо, Валерьяновичу, что не уволил. Но зачем надрываться?» А уволить-то, между прочим, было за что. Конечно, Карпов надеялся, что столь круто с ним не обойдутся, но выговорочка ожидал. Темперамент у шефа был самый, что ни на есть холерический. «И вдруг на тебе! Оформим задним числом!» «С чего это он так раздобрился?» Карпов бросил окурок и вернулся к своим отчетам. Мысль о еде была противна. Работой оставалось еще вагон с тележкой. Миша, как всегда, обыгрывал компьютер в преферанс, а сансаныч читал очередной детектив. Олега разобрала досада. «Неужели даже не почешутся?» «Миш!» – не выдержал Карпов. «Пособил бы, а!» «Но ты орел!» – возмутился тот. «Как квасить, так один!» А как работать, так всем миром Благодарствуйте Попросишь меня теперь сам Саныч с трудом оторвался от книги Ты, Рыбкин, того Не огрызайся Олег хотел было ответить, что читать о том, как одним метким ударом он выбил бандиту два зуба и глаз Это плевок в лицо мировой культуры Но передумал Вместо этого он подгреб пачку сигарет и снова вышел из комнаты. Ему захотелось вырваться на улицу. Там, на свежем воздухе, собраться с мыслями будет легче. Итак, шеф из «Мелкого диктатора» превратился в добряка и вместо того, чтобы сделать матерную запись в трудовой книжке, ограничился отеческими наставлениями. «Превосходно! Такой начальник – мечта любого служащего!» Зато народ терял всякую совесть. Где же традиция отдела? Помочь тому, кто не справляется, а потом получить с него законную бутылку. Испортились коллеги. Что с ними стряслось? Ответ был известен. Просто Карпов боялся его произнести. Боялся даже мысленно сформулировать. Он незаметно дошел до перекрестка и свернул направо. По пути стояла аптека, у которой несколько пенсионерок устроили самостийную распродажу лекарств. Ассортимент был не широк и безобиден. Аспирин, шуршавые упаковки бинтов, пахучие горчичники и прочее в том же духе. Одна из старушек торговала травами. Помахивая маленькой метелкой, она нараспев приговаривала. «От почек, от сердца, от мигрени, от нервов». «От нервов тоже есть?» – поинтересовался Карпов. «А как же! Вот в этих мешочках, гляди, специальный сбор!» «А где собирали? Случайно не в Чуйской долине?» – пошутил Олег. «Не обижай бабку, милок! Сама заготавливаю! Да не под Москвой, где копать одна, а в Рязанской области! Сама и сушу, сама и собираю! Все эхологически чистое!» Карпов невольно хохотнул. «Ты посмейся, посмейся над бабкой-то! Бабка дура!» «Так я насчет нервов», — напомнил Олег. «Из чего ваш сбор состоит?» «Тут у меня корень валерьяны, цветки пустырника, да много всего! И еще зверобой! Зверобой обязательно! Я его везде добавляю, даже в чай! И тебе советую!» Купив пакетик стадобья, Карпов вернулся в отдел, достал из шкафа свою кружку, сковырнул прилипшую к дну соринку и включил чайник. О траве Олег вспомнил только через час, когда заварка уже совсем остыла. Он самоотверженно выпил горькую жидкость, а разбухшую гущу выплеснул в корзину для бумаг. То ли от бабкиных корешков, то ли от самовнушения – Но Карпов действительно успокоился. Да так, что, казалось, обрушився потолок, он и бровью не поведет. Потолок, само собой, не падал. И вообще ничего такого не происходило. Ничего. Олег вздрогнул и отложил ручку. Из приоткрытого окна слышался птичий гомон и шелест автомобильных покрышек. В коридоре звучал непечатный диалог двух рабочих, тащащих какую-то тяжесть. На левой руке тонко тикала секундная стрелка. Дышал вентилятор в системном блоке компьютера. Все остальное молчало. Карпов из-под лобья оглядел комнату. Даже для восковых фигур Миша с Сан Санычем выглядели слишком мертво. Музейные истуканы занимают более-менее естественные позы. И их лица имеют хоть какое-то выражение. А эти были похожи на брошенные манекены. Спина прямая... Ладони на коленях, голова приподнята, глаза пуговицы смотрят вперед. Они сидели, не шевелясь. Словно для их оживления требовалась специальная команда. Ручка скатилась на пол, и сотрудники включились. Сан Саныч перевернул страницу. Миша что-то сказал в телефонную трубку. Только что Карпов видел две мумии, но сейчас он в этом уже сомневался. Он снова замер, прислушиваясь. Хотя заранее знал, что наваждение вряд ли повторится. Саныч так увлекся книгой, что принялся барабанить по столу. Олег почувствовал, что целебная травка его больше не удержит. Вскочив, он подбежал к Мише и вырвал у него трубку. «Мне срочно!» – бросил Карпов, но прежде чем нажать на рычаг, послушал. Короткие гудки. «Ты с кем разговаривал?» – спросил он у Миши. «Со Святым Духом или сам с собой?» Поговорить поговорил, а номерок-то набрать забыл. Ха -ха -ха. Совсем сдурел. Тебе к врачу надо, опешил тот. Сам сходи, окрестился Олег. Чего ты прикидываешься, а? Я же видел, как ты кемарил!» Да, Рыбкин, ты что-то не того, подал голос Сансаныч. Человек полчаса разговаривал, вон ухо аж красное. А ты кимарил. Ухо действительно было красным, а трубка влажной. «Мне нужно было. Срочно!» «Извини, миш пробормотал Карпов и выскочил в коридор. Олег летел к шефу. Он не представлял, что делать, стоять на коленях или грозить самоубийством. Он знал лишь одно. Ему необходим отдых. Неделя. Лучше две. Иначе можно свихнуться. Как Миша. Как Саныч. «Разыграли!» – догадался он неожиданно. «Вот гады! И когда сговориться-то успели? Ловко у них получилось! Молодцы! Сволочи!» чего я так завелся? Ребята пошутили. Ну и что? Или, может, бабка мне не той травы дала? Может, у нее тоже свои приколы?» «Кругом веселье!» В приемной никого не оказалось. Унявшись, Карпов осознал, что отпуск после трех прогулов – роскошь, недоступная даже генсеку ООН. Олег уже собрался вернуться, как вдруг порыв ветра распахнул окно, и вместе с ним медленно отворилась неплотно закрытая дверь Валерьяныча. Шеф сидел, не шевелясь, в уже знакомой Карпову позе. Мышцы лица были расслаблены, отчего начальственная физиономия выглядела глупой и безвольной. Версия участия шефа в глобальном первоапрельском заговоре пугала Олега своей дерзостью. Оставалось только одно. Его никто и не думал разыгрывать. Обычное поведение обыкновенных зомби. «Все в порядке». Олег продолжал завороженно смотреть на Валерьяныча. Шеф его не замечал и по-прежнему не двигался. Сзади незаметно подошла Леночка. «Что вы хотели?» – спросила она, хлопая ресницами. Олег прижал палец к губам и кивком показал на шефа. «А, заявление принесли. Оставьте на столе», – сказала она нарочно громко. валерьянович тут же кашлянул и взял в руки какой-то справочник. «Лена, кто там? Карпов? Пригласи!» Олег неуверенно вошел и присел на краешек стула, проговорив. «Евграф Валерьянович». Это, наверное, глупо и не тактично. но «Ну, ну поддержал его начальник. Для меня это очень важно. Что вы сейчас делали? До того, как вернулась Лена. Да я, собственно, виновата начал шеф, но сразу опомнился. Слушай, а какое тебе дело? Ты кто такой, чтобы меня контролировать? И уже багровее, и поднимаясь из-за стола. «Совсем распоясался, щенок! Будешь руководство указывать?» Олег тоже встал. «Как ваше самочувствие, Валерьяныч?» – игриво осведомился он. «Как ваш столбняк? Уже прошел, да? Вы себя берегите, вам нельзя!» Шеф плюхнулся в кресло и некоторое время тупо смотрел на Карпова, потом обронил. «Вон отсюда!» Олег истолковал приказ по-своему и, не заходя в кабинет, отправился домой. Весь вечер он провел у телевизора Карпов с нетерпением ждал информации о страшной эпидемии Но ни в одной программе они ни словом не обмолвились И он понял, что телевидение уже заражено В самом деле, решил он Это же так просто Посмотрел на человека и сразу увидел, болен он или здоров Ведь у каждого есть знакомые А следовательно, они могут определить, остался ли ты тем, кем был. И только в одном случае никто не заметит. Если инфицированы все. Ночью Карпов не спал, лишь изредка отключался. Утро он встретил с облегчением и, наскоро позавтракав, поехал в кафе у Ириного дома.